Глава, тридцатая. Опасное задание. Поход в магазин не занял много времени. Марина зря волновалась. При наличии денег и неотразимого лисьего обаяния все протекало быстро и даже как-то стремительно. Продавщица принесла ей три сорта румян, шариками обычные, да еще какие-то рассыпчатые. и усиленно втерла ей все это в кожу глядя на люра влюбленными глазами потом так они выбрали тоналку самую лучшую новинку этого сезона снежной текстурой марина несколько раз чихнула но девушка с бейджиком алина все равно продолжала напористо расхваливать пудру которую якобы нужно наносить поверх чтобы вернуть натуральную бархатную кожу ага тонны косметики. Скептически хмыкнула Лиска, Разглядывая отражение. Ну, хороша она. Хороша. Невозможно оторваться. Жаль, Кирилл ее сейчас не видит. Он бы точно побежал за ней на край света. Чего стоит белый лебедь против нее? Осторожней. Вдруг шепнул ей на ушко люр. Впрочем. Вдруг шепнул ей на ушко люр. Впрочем, не переставая улыбаться продавщице. И согласно кивать. Не переходи в трансформацию. Легкое пощипывание макушки подтвердили его слова. Марина так задумалась, что чуть не выпустила наружу свои ушки. Она виновато улыбнулась и пошла к кассе. Быстро пробив покупки, Люр перехватил телефончик Алины. «Зачем тебе?» — спросила Марина, когда они направились к эскалатору, чтобы подняться на второй этаж. Люр собрался купить ей одежду. «Мало ли?» что в жизни случается. Туманно ответил Лис. «На всякий случай». В дорогом магазине деловой одежды они подобрали юбку и несколько блузок. «Больше тебе не потребуется». Ответил Лис на ее вопрос, не стоит ли взять еще вон то симпатичное платье в клеточку. «У нас уже нет времени обхаживать этого. В общем, тебе максимум неделя, чтобы расслабиться, усыпить бдительность и завлечь». «А если не смогу?» При чувстве неприятностей у нее внутри что-то дрогнуло. «Придется». Лис снова достал золотую карточку и оплатил покупку. Теперь, когда знакомство замаячило на горизонте, он весь мысленно подобрался и посуровил. «У нас не будет второго шанса. Помни это!» «Угу». Тяжело сглотнула Марина и отошла к выходу из магазина. А вокруг ходили люди, самые обыкновенные, равнодушные и все куда-то спешащие. Им всем, как одному, нужно было куда-то успеть, обязательно что-то увидеть и ощутить. Им не было никакого дела до того, что в прозрачных дверях совсем рядом стояла она, близко, Чудо чудное, расчудесное и опасное. Марина чувствовала грусть и волнение. Через несколько часов она пойдет на свое первое в жизни серьезное задание, которое не шло ни в какое сравнение с тем, что она проделывала ранее, не было понятно, как все пройдет, сможет ли она не выдать себя и довести дело до конца. И неизвестность вызывала двоякое чувство — настороженность и азарт. Но чувство справедливости и желание спасти мир, они были движущей силой, и Марина храбрилась. Нельзя было дать слабину или трещинку. Иначе энергия уйдет в никуда, а она перестанет уважать себя. Расточительство собственной энергии — страшный грех, сосется в окружающее пространство и не принесет никому пользы. А ей нужен результат. Поэтому она не сбежит, а дождется Люра и сделает все правильно. Переодеваться придется в туалете. Постарайся быстрее. Ей всучили твердки и снова напомнили о времени. Что ж? А она особо стараться не будет, но нанесет на свое лицо все косметические средства, что они купили. Иначе зачем она столько терпела? «Девушка, вы идете на свидание?» — участливо спросила пожилая уборщица. У, -у, -у, -у, у вашему кавалеру повезло. Вы такая красавица!» Марина смущенно поблагодарила за комплимент и всмотрелась в отражение. Что-то часто она в последнее время смотрится в зеркала. Больше, чем за всю свою сознательную жизнь. Не к добру это. Поправила волосы и широко улыбнулась. До чего страшного с ней может произойти. Люра и ребята всегда на подстраховке. Они прорабатывали заранее несколько вариантов. И всегда можно позвать на помощь. А уж этот финт со временем. Если Люр не перепутал ничего, то действительно крутая вещь. Остановить время, пусть и ненадолго. Такое только в фантастике можно представить. Они проехались на такси до офиса, и Марина получила последние инструкции. Сразу после работы никуда не ходить, молниеносно, в штаб. У двух углов переходов ее будут ждать Нер и Блэр. Они все равно в это время возвращаются после своих дел. Самого Люра желательно не звать и не трогать. Он будет изображать примерного сына и великосветного лиса. Поэтому дергать, ну в самом крайнем случае. которого не представится. Заключил он. А в целом план оставался таким же. Войти в доверие, отключить все возможные сигнальчики опасности. «Будь милой», — сказал он напоследок, и Марина кивнула. Уж то-что, а милой она быть умеет. Всю жизнь ей и была. Да, как же саркастична судьба. Сейчас она чувствует в себе силу и хочет поделиться ею с миром. Но нельзя. «Нужно быть осторожной и тихой». А вот когда она действительно была тихой... Марина вошла в офисное здание и у бюро пропусков встала в очередь. А она не заметила, как сзади на нее налетел мужчина в темном пиджаке. «Простите». Проблеял он так жалостливо, что Марина сама почувствовала потребность извиниться. Но когда она резко повернулась и открыла рот, тут же растеряла все слова. Перед ней мялся и смущался тот, на кого велась, собственно, охота. Мерзкий и жестокий убийца. Я не хотел. Еще раз извинился он и побежал на выход. Марина растерянно посмотрела ему вслед. Вблизи он усыплял всю бдительность на корню. Абсолютно не вызывал опасения или чувства беспокойства. Надо же, какая маскировка! Подумала девушка и подала свой паспорт в окошко. Пока ей выписывали пропуск, Она пыталась разглядеть цель его отлучки. Не мог же он просто так уйти с работы на пару часов раньше. Наверное, потек кран или случилось что-то с родителями. У него нет родных. Хладнокровно напомнила внутренняя лиска, и не стоит его оправдывать. Скорее всего, понесся выполнять очередное задание начальства. Такие, как он, будут сидеть на работе допоздна, ну или до тех пор, пока руководитель не уйдет. Марина приказала себе собраться и не отвлекаться на пустяки. Поднялась на четвертый этаж и сразу же нашла отдел кадров. Там милая пожилая женщина Елизавета очень быстро оформила ее и объяснила, в чем будут заключаться ее обязанности. «Ваш родственник так хвалил вас?» Сообщила она под конец и почему-то прослезилась. «Ах, если бы мой муж был так внимателен к нашему сыну!» Еще раз поразившись изворотливости и хитрости Лиса, Марина сочувственно покивала. Да, это прикольно и неоценимо, что у нее такие защитники. А теперь, пожалуйста, подскажите, куда идти? Отдел продаж располагался на втором этаже. Больше всего Марину поразило обилие кактусов на шкафах. Как ей позднее объяснили, это богатство осталось наследство от последнего секретаря, который внезапно куда-то исчез. И если светловолосая девушка Рассказывая об этом случае, ничего плохого не подозревала и приписывала такое поведение легкомысленности бывшего работника, у Марины внутри все содрогнулось, и она почувствовала прилив дурноты. Бесчувственные парни из отряда все-таки показали ей фотографии жертвы, чтобы она точно знала, на что идет. Криминалистическая съемка, ракурсы, все дела. Ком в горле стоял до сих пор, но Марина должна улыбаться. Ребята наблюдают за ней через скрытые камеры и никак нельзя провалить задание. Лизка внутренне оскалилась. Преступник должен быть пойман и наказан. И она всеми своими силами поспособствует этому. Девушка успела познакомиться со всем отделом и даже обменяться номерами телефонов, когда пришло время уходить домой. Алексей так и не появился. Марина спокойно дошла до светящегося угла, где ее ждал Нейр. Странно, но этот самый темный из всех лис, которого она ни за что не приняла бы за лидера, и выдающуюся личность в последнее время стал импонировать ей. Когда лиска приблизилась, он улыбнулся ей и спросил, как прошло дело, а она не стала пересказывать биографию временных сотрудников и рассказывать про кактусы. Сказала, нормально. Парень понятливо улыбнулся и пообещал, что скоро все закончится, а потом ей будет намного проще, И удобнее кротать. Это только в первый раз, когда знаешь всю подноготную. Да и еще на тебя смотрят другие. Сложно. Я тоже боялся ошибиться. Поделился он. Почесал затылок и кивнул нам в угол. Тот засветился. Скорее всего, в штабе у экранов остался Гайден. Кто-то должен был фиксировать изменения и отслеживать жертву преступника. Остальные все разошлись. Люр. так вообще собирался наносить визиты вежливости по родным и близким и уверять, что это не он, нет-нет, они все ошиблись. Не он тот лис, который убежал, с ней Девушка не хотела возвращаться в штаб, но и домой Юр соваться строго-настрого запретил. Почему-то она не могла его ослушаться. Не чувствовала сил на это. «Мне хочется шоколадный коктейль», — сказала она вслух. нер Занесший ногу на светящееся нечто, замер. «Может, покрепче?» «Нет, хочется сладкого. Зайдем в магазин». Парень мотнул головой. Судя по всему, у него появилась идея получше. Но придется прогуляться ненадолго в другую страну. Марина кивнула. Ей было все равно, где пить коктейль. Главное — это хоть ненамного отвлечься от тяжелых мыслей и не слушать указаний, понуканий, люра. Она прижала новую кожаную сумку к себе и послушно шагнула за лисом. Удивительно. Но они вышли в Токио. Марина восхищенно замерла, все еще не веря своему счастью. Как, как такое могло произойти, что из всех углов мира Нер выбрал именно этот? Она повернулась к парню, но заметила только лукавую ухмылку. Не ожидала. Я знаю одно местечко, где готовят лучшие в мире шоколадные коктейли. Еще добавляют немного кофе, корицы и «Я готова!» — восторженно вскричала Марина и даже подпрыгнула на месте. Вперед! Гул чужих голосов, непонятные слова и широкие проспекты. Необычные переходы для пешеходов, перекрывающие весь перекресток напрочь. Марина любовалась этим с первого взгляда показавшимся близким городом и не понимала, почему чувствует себя в нем уютно. Будто она всю жизнь провела здесь, а теперь вернулась с каникул. нравится угадал ее настроение парень который шел очень быстро чтобы успеть за ней хоть он и показывал абстрактное направление вперед но марина летела уверенно ловко уворачиваясь от встречных прохожих и даже нагло распушив свой хвост и приказав ему спрятать ее от окружающих парень не выдержал и расхохотался его громкий и грубый мужской смех немного притормозил лиску что я делаю что то не так? «Ты такая непосредственная!» — сказал он, все еще улыбаясь. «Забавная даже. Теперь я понимаю, почему Юр выбрал тебя». Марина тут же подбочинилась. И хмуро подняла лицо вверх. Обещала угостить коктейлем, а сам... «Пойдем». Без всякого стеснения он подхватил лиску под руку и поволок вперед. «Нужно успеть до возвращения командира. Иначе получим по ушам». «Есть, сэр». Тут же вернулось хорошее расположение духа Марины, и они весело добежали до кондитерской. Нужно сказать, что в Японии некоторые кондитерские все-таки отличаются от наших. Марина сразу поняла, почему Нейр привел ее сюда и посадил именно у окошка, откуда она могла наблюдать шевелящийся внизу город. Девушка в костюме Микки Мауса быстро приняла у них заказ и незаметно испарилась. Нейр почти не разговаривал. уткнувшись в мобильный телефон, и на несколько минут Марина оказалась представлена самой себе. И, как бы она ни заставляла себя не думать о грустном, все равно возвращалась мысленно к Алексею и тому, что ей нужно с ним совершить, не думая о наказании и возмездии. вспомнили слова Люра, но это было сложно. Девушки и так существа эмоционально-импульсивные. Лизка же чувствовала в себе океан безумной энергии. И теперь, когда она научилась им пользоваться и привыкла к нему, нужно его прикрыть, коктейль действительно оказался вкусным, с ванильными нотками, тягучий из-за густого натурального мороженого. Он был украшен настоящей башенкой из сливок и посыпан разноцветными блестками. Марина получила незабываемое удовольствие от одного созерцания этой красоты, а уж от вкуса. «Это был самый вкусный молочный коктейль на земле!» «Нам пора!» — отлёгся от телефона Нер и допил свой коктейль. В отличие от девушки, он не растягивал удовольствие, а проглотил всё в один момент. «Ещё чуточку посидеть?» Люр будет ругаться, он и так последние дни на взводе. Не пошёл на уступку парень и быстро расплатился карточкой. Обратная дорога была тяжёлой и длинной, мучительной. Марина наручно спрашивала парня, о привычках этого народа, о том, как они относятся к лисам и сколько лис живет в Японии теперь. — Отстань, лиска не выдержал парень, я уже в своих мыслях путаться начал. В штаб они вернулись поздно и сразу же в коридоре наткнулись на возмущенного Лёра. Светловолосый лис опять был в голубом балахоне и подпирал собой стенку напротив перехода, где гуляли, почему поздно, как задание. Они разошлись в стороны, каждой недовольной другой половиной. И ничего не ответили люра не было сил. Марина, уставшая, как будто на ней возили песок, едва успела сбросить одежду и переодеться в ночнушку, как упала на кровать и заснула. Нер тоже заперся у себя и не выходил на ужин. Ребята не лезли. Они даже не стали сообщать, что из соседнего отеля вновь пропала девушка. Маньяк все еще бодрствовал. и смог заманить к себе на работу еще одну жертву. Но они ничего не могли сделать без плана. А Люр, он был слишком занят, чтобы вовремя отследить этот случай, и теперь они могли надеяться только на Лиску, на ее наивность и доверчивость, а также чувство справедливости, ведь на кону стояли не только чьи-то жизни.